Карета подъехала к гостинице. На бульваре кучеру пришлось придержать лошадей, так как дорога была загромождена экипажами и пешеходами. В этот самый день законодательный корпус ватировал войну. По всем улицам валили толпы народа. Народ шел по тротуарам и рассыпался по мостовой. Со стороны церкви Мадлен солнце закатилось за облако кровавого цвета, освещавшего отблеском пожара окна противолежащих зданий. Наступили сумерки. То был самый печальный час дня. В аллеях уже совсем стемнело, но газовые рожки еще не прорезали эту темноту своим мерцанием. Среди этой движущейся толпы слышался постепенно возрастающий гул отдаленных голосов. Все лица были бледны, но глаза горели, Какую-то тоской и оцепенением веяло от этой массы людей. — А вот и Миньон, — проговорила Люси. — От него мы узнаем, что там наверху делается. Миньон стоял под обширным навесом у подъезда Гранд-Отель. Он казался встревоженным и смотрел на толпу. С первых же слов Люси он рассердился и закричал, «А я почем знаю? Вот уж два дня, как я не могу выманить розу оттуда! Это, наконец, глупо, как рисковать своей шкурой! Хороша она будет, если и выживет с лицом и изрытым ямами». Нечего сказать, в славном мы очутим соположении. мысль, что роза может утратить свою красоту, выводила его из себя. Да участина на ему не было ни малейшего дела, и он понять не мог, откуда это у баб берется такая блажь самопожертвования. В эту минуту на бульваре показался Фошри. Когда он приблизился к подъезду, тоже встревоженный, и стал расспрашивать, как дела, муж и любовник стали посылать друг друга вперед. Теперь они были уже на «ты». «Да все то же самое, милейший», — объявил миньон. Тебе бы следовало пойти туда. Ты бы уговорил ее вернуться. «Ишь ты, какой добренький!» — воскликнул журналист. «А сам ты чего не идешь?» Тут Люси спросила у них номер комнаты, где лежала больная. И они оба стали умолять ее, чтобы она послала к ним Розу, говоря, что если Роза будет по-прежнему упрямиться, то они кончат тем, что рассердятся. Однако Люси и Каролина не сразу вошли в гостиницу. Они заметили фонтана, который шел, запустив руки в карманы, с видом человека, слоняющегося без цели. Картина толпы, по-видимому, забавляла его. Когда он узнал, что на лежит больная в гостинице, он скорчил сентиментальную мину и проговорил «бедняжка!» «Надо мне пойти пожать ей руку!» «Что с ней такое?» «Оспа», — отвечал Миньон. Актер уже было сделал шаг по направлению к подъезду, но, услышав это слово, повернул назад и, содрогаясь, пробормотал. «Ну нет, черту возьми!» «Оспа — незабавная штука». Сам Фонтан чуть было не схватил ее, когда ему было пять лет от роду. Миньон принялся рассказывать историю одной своей племянницы, которая умерла от оспы. Но уж если кто мог говорить об оспе, так это Фошри. Он и до сих пор сохранил от нее следы и он указал на три рябины, оставшиеся у него на переносице. Миньон хотел было воспользоваться этим и стал снова гнать его за розой под тем предлогом, что оспа не бывает два раза. Но Фошри начал горячо оспаривать эту теорию, и привел несколько случаев, доказывающих противное, причем обозвал всех докторов ослами. Тут Люси и Каролина перебили их и указали им на толпу, которая вдруг стала прибывать. «Посмотрите, посмотрите, куда это валит весь этот народ!» На дворе совсем стемнело. Вдали начали зажигаться поодиночке газовые рожки. Но у окон домов все еще можно было видеть головы любопытных, а под деревьями людская волна росла с минуты на минуту и катилась от церкви Мадлен до площади Бастилии. Экипажи ехали шагом. Какой-то глухой ропот слышался среди этой сплошной массы людей, пока еще безмолвствующей и сгоняемой сюда инстинктивной потребностью скучиться. Слышался топот ног, и какое-то лихорадочное напряжение охватывало всех. Вдруг случилось что-то, заставившее толпу отхлынуть. Среди различных групп, спешивших посторониться, проталкивалась кучка людей в белых фуражках и белых блузах и, подвигаясь, выкрикивала «Под такт молотов!» бьющих по наковальне в Берлин, в Берлин, в Берлин. Толпа смотрела на них с угрюмым недоверием, но уже начинала поддаваться воинственному настроению духа, охватывающему прохожих при звуках военной музыки. «Ну да, как же! Идите, коли есть охота свернуть себе шею!» — проворчал миньон, который был в ударе пофилософствовать. Но фонтан нашел это зрелище крайне величественным. Когда неприятель стоит на границе, все граждане... Должны встать на защиту Родины. И, говоря это, он становился в позу Бонапарта на Аустерлицком поле сражения. — Ну что ж, идете вы с нами? — спросила его Люси. «Ну, — но нет, слуга покорный, я не хочу схватить оспу.